Эпизод 11. Если долго-долго идти или ехать на север, туда, куда указывает дышлом созвездие Колесницы, можно достичь границы населенного мира. И говорят, будто на севере эта граница ближе всего. Потому что севернее Норогор нет больше ни стран, ни городов, только вечные льды. Это все к югу, Валланд — и страна саксов, и гордарики и Сэркланд, о котором многие слышали, но почти никто там не бывал. И Блаланд, великая страна черных людей. В ней так жарко, что, наверное, именно там обитает огненный великан Сурт, тот, который однажды спалит своим пламенем весь мир. Но это будет не скоро. Когда асы, могучие боги, создавали для людей небо и землю, Они взяли веки древнего великана и воздвигли их как ограду, заботливо охватившую весь мир. Вот почему населенные земли называются Мидгард. Это значит то, что огорожено. Срединный мир. За пределами Мидгарда живут и отуны, страшные и неистые великаны, и еще много всякой нечисти и нежити, от которой не было бы житья людям, если бы не бог Тор с его молотом. А еще где-то там, за границами Мидгарда, за вечными льдами, лежат уже вовсе неведомые берега. Их населяют души, окончившие свой путь по земле. И сами боги садятся там на почетные места, когда наступает время пировать. Викинг, павший в сражении, поселяется в Вальхалле, дружинном доме у небесного конунга, имя которому Один. Пять сотен и еще сорок дверей в этом чертоге. Восемьсот воинов входит в каждую из них, чтобы сесть за длинные столы, и не перечесть за тем столом могучих мужей, великих и славных героев. Но есть и другой берег, и зовется он Нифальхель. Поющим потоком окружает его черная река Гьоль, и печальная ее песнь. Единственный мост ведет в сумрачное царство, где правит угрюмая великанша Хель. Там у нее большие селения, и на дива высоки повсюду ограды и крепкие решетки. «Мокрая морось» — зовутся там палаты. Голод ее блюдо, истощение ее нож, одр болезни ее постель. И того, кто предал побратимы или произнес ложную клятву, ждет дом, целиком сплетенный из живых змей. Однако говорят, будто у бабки Хель тоже есть высокие и светлые хоромы для достойных гостей. Недаром ведь живет у нее любимый сын, Одина, добрый бог, Бальдер, давно когда-то сраженный ветвью Амелы. И с ним превеликое множество славных людей, которым не досталось смерти в бою. Скоро в этом чертоге будет заполнено еще одно место. Нынче туда отправляется Фрейдис, дочь Асбьерна, хозяйка Сэхейма. Когда Крутобокий Кнар принес через Фюорт Эрлинга приемуша, Умершую уже собирали в дорогу. Верная горбунья сама расчесала и связала в тяжелый узел ее волосы, так и не успевшей посидеть. Сама надела на госпожу шерстяное платье и застегнула серебряные фибулы, соединенные цепочкой. Она доверила Хальгриму только одно — крепко завязать на ногах Фрейди с погребальные башмаки, на которых были начертаны знаки ее рода. Это должен был сделать мужчина, старший сын. Горбуня не целовала неподвижные руки Фредис и заливалась мутными старческими слезами. Хальгрим не разрешил ей сопровождать госпожу, и некому было утешить старуху. Хальгрим сказал, что незачем всему Фьорду видеть и потом молоть языками, будто у супруги Виглофа Хравна не нашлось спутниц получше. И вот девять юных невольниц взволнованно шептались в углу, прихорашивались, Поправляли друг на друге разноцветные бусы и вышитые налобные повязки. Они поедут вместе с Фрейдис на погребальной повозке через реку Гьоль, подстегнут коня, если заленится, и удержат, если вдруг понесет, и подадут руки госпоже, когда путь будет окончен, и придет пора ступить на неведомый берег Нифльхель. Честь великая. Но девчонки были слишком молоды. Горбуни видела, что девчонки боялись, девчонки хотели жить. Да разве эти молодые способны хоть что-нибудь понять? Где им? Разве они смогут предстать, как надо, перед владычицей Хель? Когда сын Ворона в очередной раз пришел зачем-то в дом, Горбуня спросила его с надеждой, — Хали, не передумал ли ты? Кевдинг ответил, — Нет, не передумал, и не хочу больше об этом слышать. Умершего редко хоронят сразу. Чаще всего готовят временную могилу, и в ней он остается до тех пор, пока не соберется родня, не будет построен курган, не созреет для поминального пира доброе ячменное пиво. Но у госпожи Фредис не было многочисленных родичей только сыновья. Тогда Хальгрим припомнил, что она говорила ему о корабле отца, и сказал так. «Не похвалит нас мать, если мы задержим ее надолго». Когда солнце выплыло из-за скал, он повел мужчин за ворота. К зеленому взгорку над морем, где лежал и дед Асбюрн, и отец деда Асбюрна, и еще полтора десятка предков, о которых все ими помнили и могли рассказать. Могилы виглов у ворона здесь не было. Бездонная морская пучина хранила его и его корабль. На берегу стоял только памятный камень с рисунком всадника на восьминогом коне и женщины с приветственным кубком в руке. Никто не видел, как погибли вороны и его люди, но ни один не сомневался, что они пали в бою, и девы-валькирии приняли их на пороге Вальхаллы. Окованные лопаты дружно вошли в каменистую землю. Даже Хельги не пожелал остаться без дела, и уже к полудню на холме открылась глубокая вместительная яма. Погоняя терпеливых коней, притащили из лесу тяжелые сосновые бревны. Внутри ямы стал подниматься сруб. Он послужит последним земным домом для госпожи. Сюда она сможет возвращаться и приглядывать, хорошо ли живет без нее ее с эхоем. Сюда въедет погребальная повозка. Здесь рухнет под ударом ее любимый конь. И здесь же, возле колес, уснут все девять молоденьких рабынь. Иначе не бывает. Отмыв глину, густо налипшую на руки и на сапоги, братья Вигловсен сообща разобрали стену женского дома и вынесли тело матери через пролом. Отлетевший дух не должен найти обратной дороги. Ни к чему ему тревожить оставшихся. Фреддис уложили в повозку, резной деревянный короб на четырех высоких колесах, запрягли кроткого рыжего коня, часто возившего Фреддис при жизни, и двинулись со двора. Хельги шел рядом со Звениславкой. Он не держался за ее плечо, просто касался ее локтя своим. Он не спотыкался. А за ремнем у него торчала секира, упрятанная в чехол. Люди несли с собой все, чем хотели снабдить госпожу на дорогу. Свежий хлеб, мясо, сыр, благородный лук, отгоняющий болезни. На поясе Фрейдис по-прежнему висел ключ, знак достоинства хозяйки. А у бортов повозки лежало женское имущество. Костяной гребень, замысловатые серебряные застежки, обручья, нож, ложка, головной платок и платье на смену. Не посмеет старая Хель назвать ее нищенкой. Когда шествие добралось до холма, Хальгрим повел коня вниз, внутрь сруба. Тот пошел доверчиво и послушно. Колеса повозки дробно застучали по бревнам, Спустившись, Хальгрим остановился и вытащил меч. Конь не успел испугаться. Свистящий удар уложил его замертво. Звенеславка увидела ужас, появившийся на лицах рабынь. Смерть всегда страшна. Даже такая, которая несет с собой великий почет, она зажмурилась, стараясь не смотреть, как Хальгриму передавали жертвенный нож. И потому не увидела, как, проскользнув между стоящими на краю сруба, В яму отчаянным прыжком соскочила горбунья. Мгновение — и она выдернула нож из руки Вигловсона. Даже он, двадцать лет сражавшийся в походах, не успел ей помешать. Старуха с блаженной улыбкой поникла рядом с еще горячей тушей коня. Люди взволнованно загомонили. — А, станьки! — напомнила себе Хельги. — Расскажи, что там! Альгрем наклонился над служанкой и бережно разомкнул ее пальцы, стиснувшие костяную рукоять. Потом поцеловал горбуню в морщинистый лоб. Старая нянька когда-то учила его ходить. «Я ошибался, когда приказывал ей остаться», — проговорил он негромко. «А следовало бы мне помнить, что времена переменились, и уже мало кто знает, как надо выращивать свою судьбу». Тогда-то самая молоденькая из рабынь, ровесница Звенеславки, шагнула вперед, раздвигая на груди металлические украшения, чтобы ничто не помешало удару. Потом Хальгрим высек огонь и затеплил маленький светильник. Пусть не будет госпоже Фредис ни темно, ни холодно в той ночи, которая сейчас укроет ее своим плащом. Светильник был сделан в виде чаши на остром витом стержне. Кальгрим воткнул его в пол, рядом с повозкой. В последний раз проверил, хорошо ли были завязаны у Фредди с башмаки. Пусть не упадет ей на пятки напасть дверная решетка Хель. Пусть не обломится под ней золотой мост через поющую реку Гьоль, Пусть не слишком сердит облает ее злобный пес Гарм и, ничем не обидев, пропустит воинственная дева превратница. Он выбрался наверх. И сруб начали закрывать. Наладили последнюю стену и стали накатывать сверху бревна. Исчезла рыжая шкура коня. Исчезли рабыни, сидевшие подле колес. Исчезло бледное, словно светящееся лицо Фрейдис. Хальгрим первым столкнул на эти бревны глыбу земли. И когда она обрушилась на накат, все голоса потонули в лязге оружия. «Это воины!» Одновременно выдернули из ножен мечи и троекратно ударили ими в звонкое дерево щитов. И называлось это шум оружия. Вапно так. А коме земли сперва гулко стучали по бревнам. Потом этот звук стал делаться глуше и глуше, пока не стал, наконец, простым шорохом глины а глину. Когда на могиле уже утаптывали землю, из-за деревьев вдруг сипло прокричал «Рок!» «Кто-то приехал», — сказал Хальгрим. Он продолжал глядеть на свежую глину. Всадники, выехавшие из леса, увидели перед собой грозное зрелище. Около сотни воинов в боевом облачении венчали собой холм, но они не остановились и не повернули назад, хотя их было всего трое. Астенти, напомнила себе Хельги. «Что там?» Как нехороши были стоявшие наверху, стоило посмотреть и на всадников. Особенно на того, что ехал впереди. крупный рысь ушел под ним лоснящийся серый конь. Вился за плечами седока широкий синий плащ. Покачивалось в могучей руке тяжелое копье, толстый кол окованный железной броней. А позади катилась тележка. Из нее доносилось злобное хрюканье. С холма было хорошо видно ворочащуюся темно-бурую спину. «Хитер!» — сказал Хельги. — Знает, не тронем. Ему не надо было смотреть, чтобы узнать приехавшего. — Это я его известил, — проговорил Эрлинг. И Хельги усмехнулся, мол, чего еще можно от тебя ждать? Но поссориться с братом он не успел, потому что Звениславка вдруг ухватила его за локоть, а потом вовсе спряталась за его спиной. Хельги чувствовал, что она дрожала от страха и готов был многое вытерпеть ради того, чтобы только она подольше стояла так, держась за его руку. Всадники тем временем вплотную приблизились к холму и начали взбираться по склону. Хальгрим шагнул им навстречу. — Здравствуй, Рунальф Рауцен", сказал он хозяину серого жеребца. — Что тебя сюда привело? — И ты здравствуй, сын Виглофа", отвечал ему всадник. «Зачем ты спрашиваешь о том, что и сам знаешь? Или не хоронил ты нынче свою мать, Фрейдис, дочь Асбьерна?» Сидеющие Космо лежали у него на плечах, нижняя половина лица пряталась в густой бороде, и только глаза злой и холодно смотрели на Хальгрима из-под надвинутой волочной шляпы. Но эти глаза сразу изменились, когда Рунольф посмотрел на вершину холма, на комья взрытого дерна, «Быстро же ты зарыл мою старуху, сын Виглофа!» А я бы совсем не отказался взглянуть, много ли прибавилось у нее морщин. Такие слова и таким голосом от Рунальва Скальда можно было услышать единожды в жизни. Хальгрим понял это и сказал, «Ты сам знаешь, что я тебя сюда не звал, но раз уж ты приехал, будь гостем, мы еще не все сделали здесь, что собирались». Тогда Рунальд Хёвдинг спешился и махнул рукой своим молодцам. Те живо привязали коней, и работа возобновилась, как ни в чем не бывало. Все вместе они привели в порядок вершину холма, а потом принесли с берега тяжелые плоские камни и отметили ими могилу, выложив контуры длинного корабля, обращенного носом на юг. Вечером, когда собрали пир и внесли столы, и рабы прикатили заморский бочонок, И хмельной рок по обычаю отправился в Круговую. Рунульф Раутсен, хозяин Торсхова, впервые заметил странно одетую незнакомку, сидящую рядом с Хельги. Он спросил. — Кто это, Хельги? Никак ты женился? Хельги взрогнул так, словно в него угодила стрела. Хальгрим ответил за брата. — Нет, это гости. Рунульф, по счастью, в дальнейший расспрос опускаться не стал. А Звениславка глядела прямо перед собой и все видела темную внутренность сруба и медленно остывающую тушу коня, и несчастных рабынь, и саму госпожу, освещенную тусклым огоньком. Вот приподнимается конь, встают, отряхивают платья служанки, и Фредди садится в повозке, а горбу берет в руки вожжи. Глухо ржет, ударяет копытом чудовищный конь, и растворяется перед ним бревенчатая стена. Ледяным холодом тянет оттуда из темноты. В последний раз вспыхивает и гаснет маленький светильник. Необъятная ночь заполняет все вокруг, только шелестят во мраке шаги рабынь, да поскрипывают колеса повозки, увозящей госпожу Фредис в далекий путь. Рунольф со своими людьми прожил у братьев три дня, в течение которых ничего не произошло. А потом уехали и он, и Эрлинг, каждый к себе.